Боссов. Безымянный родовский автограф. Итак, древняя земля Фракии подарила историкам еще одну загадку, тайну ситовской надписи. Как считал академик Гошев, надпись нужно читать и исследовать на месте, никакие снимки и описания надписи не помогут ее разгадке. Исследователь абсолютно прав. Необходимо личное присутствие на месте обнаружения надписи, так как важно не только общее начертание знаков, но и изучение глубины и ширины штрихов, угла резьбы штриха, по которому в некоторых случаях можно судить о направлении надписи, то есть писалось у нас справа налево или слева направо. Это, кстати, поможет определить и ее подлинность. Какие же народы, населявшие в древности и в средневековье Балканы, могли быть причастными к изданию ситовской надписи? Для этого необходимо совершить маленькое путешествие вглубь истории Балкан. Самыми ранними насельниками этих районов были древние фракийцы, истоки культуры которых, по мнению болгарского академика Георгиева, восходят чуть ли не к мезолиту, среднекаменному веку, или к началу неолита. По мнению советских ученых Мертурта и Черных, проводивших археологические исследования в составе совместной болгаро-советской археологической экспедиции, Появление или формирование протофракийской культуры на Балканском полуострове следует относить к более позднему времени, к бронзовому веку, то есть к третьему тысячелетию до нашей эры. В любом случае, фракийцев можно считать коренным или автохтонным населением территории между Балканскими горами на севере. Эгейским и Мраморным морями на юге, Черным морем на востоке и рекой Струмой в Болгарии на западе. Фракийцы сложились в результате длительных ассимиляционных процессов пришлых групп из Центральной и Восточной Европы, с одной стороны, и таких же групп населения, пришедших из Северо-Западной Анатолии, с другой стороны. Фракийские племена Балкан относились к индоевропейской этно-лингвистической общности, как и древние греки, иллирийцы, кельты, славяне, германцы, балты и другие античные и средневековые этносы в Европе. Фракийский язык причислялся к индоевропейским языкам так называемой восточной группы САТЕМ. Большинство современных лингвистов приходят к выводу о родстве фракийского языка с языком древних обитателей Балканского полуострова, легендарных пелазгов, населявших в древности Балканы, Грецию, острова Мраморного, Эгейского, Средиземного морей и прибрежные районы Малой Азии. Накануне возникновения первого фракийского государства на территории современной Болгарии Одрисского царства у древних фракийцев появилась буквенно-звуковая письменность, основанная на греческом алфавите VI-V века до нашей эры Надписи на фракийском языке, сделаны с помощью греческого алфавита, хорошо известны лингвистам. Ситовская же надпись выполнена иными знаками, И лишь отдельные из них смутно напоминают древнегреческие Н, М, К и другие. Может быть, в надписи отражена попытка создания собственного фракийского письма на своей фракийской азбуке с использованием элементов древнегреческих букв. О том, что подобное явление могло иметь место, пишет в одной из своих работ болгарский историк профессор Ангелов. Он полагает, что одной из причин слабости Одрисского царства и последующего его распада явилось то, что фракийцы не имели собственной фракийской азбуки и письменности, способной объединить фракийские племена в единую устойчивую этническую общность. Однако попытки создания фракийской азбуки Наблюдались, о чем, он говорит, одна надпись на каменном надгробье, обнаруженном в селе